«Эта девочка — ангел, она не от мира сего», — твердил старый Жан-Франсуа, питавший к Виолетте Анарине безграничную любовь. Меленький моросящий дождик серой дымкой окутал поля. Артанс вышла с непокрытой головой, накинув только шаль на плечи, и решительной походкой зашагала по дороге, ведущей к вдовьему дому. Ее губы кривила странная, упрямая усмешка. Войдя во двор, она заметила, как во всех окнах колыхнулись занавески, и в нее вперились боязливые взгляды пяти вдов. «Шести вдов!» — неизменно поправляла Артанс. Упорно причислявшая Жюльетту к другим обитательницам дома. Она впервые переступила порог этого дома с тех пор, как вернувшийся два брата сделал Жюльетту ее соперницей. Постучавшись, она услышала гулкое эхо, словно била в пустую железную бочку. От этого звука ей стало не по себе и захотелось уйти. Но дверь открылась, на пороге стояла Жюльетта, растрепанная с синими тенями под глазами. С минуту женщины молча разглядывали друг дружку. «Входи», — предложила, наконец, Жюльетта. «Нет», — резко ответила Артанс. «Я только пришла сказать, что... Но она не решилась закончить фразу. Другая ждала, опустив голову. Она поняла. «Он уже шевелится», — запинаясь, вымолвила Артанс. «Сегодня шевельнулся у меня в животе. Теперь я уверена. Вот, я хотела, чтобы ты знала. Это ребенок Матюрена. Матюрена и мой». Жюльетта вскинула голову. «Ох!» Еле слышно выдохнула она, привалившись к косяку. И добавила так тихо, что Артанс едва расслышала. «Я тоже, тоже жду ребенка. От Агюстена». Артанс грубо схватила ее за плечи, но тут же оттолкнула. «Врешь!» — завопила она. «Этого не может быть!» «Агюстен мертв, мертв, ясно тебе? Он умер, как умирают все мужчины, которые женятся на женщинах из вашего проклятого дома. А вернулся Матюрен, и я ношу ребенка от Матюрена». Но Жюльетта тихонько покачала головой. «Ошибаешься», — сказала она. «Они оба наполовину умерли там, и ты это прекрасно знаешь». И вернулись они тоже оба, но наполовину. И хочешь не хочешь, нам придется делиться. Никогда, — отрезала Артанс, и, отвернувшись, побежала прочь под мелким моросящим дождем. Услышав эту двойную новость, два брата почувствовал себя одновременно и угнетенным, и счастливым. В нем непрерывно боролись жизнь и смерть. И если первая пробуждала силу и надежду, то вторая вгрызалась в сердце, причиняя невыносимую боль. Золотая ночь волчья пасть принял обеих молодых женщин у себя на ферме. Сначала пришла Жюльетта. Она больше не хотела жить, во вдовьем доме, где ее мучили неясные страхи. Она боялась, что ребенок, едва родившись, упадет и убьется. Марго приютила ее у себя в комнате, а Матильда перебралась к двум младшим сестренкам, которых и без того старательно опекала. Артанс не замедлила последовать примеру соперницы, тоже явилась на ферму. Ей устроили постель в уголке кухни, откуда она нередко пробиралась по ночам в сарайчик, где спал два брата.